Глава 3. Сила воздуха. Силён человек. Ничего не скажешь, прошептал Макота, сидя в тени напротив меня. Я тоже ощущал волны любопытства, прокатывающиеся по эфиру вокруг нас. Третья мера накрывала своим сканером почти всю деревню и ждала наших действий. Оставалось только гадать, насколько чувствительна эта магия. Мы выглянули из склада. Отряды зверей бегали как раз возле скальной гряды, отделяющей поселение от леса. «Что делаем?» — спросил я. «Пока сидим. Надеюсь, они отойдут. Тогда рванем». Прошептал Макота. «Этот человек — маг воздуха. Он в любом случае нас засечет рано или поздно». «Он что, нас видит?» «Не совсем». Шепотом. Лис пояснил, что маг накрыв своей силой сразу всю деревню, может заметить движение только на улице. Чтобы рассмотреть нас в здании, ему надо более пристально вглядываться сюда, при этом оставив без внимания другую часть деревни. Мы вернулись обратно на склад, и я спросил. То есть, по сути, рано или поздно человек этим займётся? Макота кивнул, но предположил, что сейчас дело с отрядами зверей. Они будут прочесывать все помещения в поисках лазутчиков. Так будет гораздо быстрее, и человеку не придется тратить силы. — А услышать нас этот макс сможет? — Тссс! Макотта приложил палец к губам. Несколько секунд мы сидели в тишине, и Лис, прикрыв глаза, что-то слушал. Я тоже ощущал только намеки на тревогу, но от стихи воздуха совершенно мне не давалось, чего нет, Того нет. «Ну, попробуй, крикни». Наконец прошептал Макота, усмехнувшись. «И узнаем». Затем рыжий лис покрутил головой, осматривая стеллажи, и поманил продвинуться глубже на склад. Увидев, что там сложно, даже я удивился. Здесь на доспехах были не только синие цвета. Я задумчиво поскреб пальцем зеленую и красную краску на кожаных нагрудниках. Лис в это время потрогал синий щит, а потом с усмешкой сказал. «Даже приор зиквит столько краски не наносит. В любом случае, готовится крупная подстава. Кто-то очень хочет перессорить соседей». Мне осталось только кивнуть. Я подумал о том же. «Хотя мне всё равно кое-что не ясно», — растерянно сказал Макота, поставив на место щит. На мой вопросительный взгляд, Лис вкратце поведал, что пробрался в общины дом Моргачей, где сейчас находится штаб всего строительства. Ему удалось выкрасть чертёж, но он не мог сообразить, что там. Я опять потребовал посмотреть, и, подкравшись к окну, наконец мог в свете луны посмотреть на развернутый свиток. Схема, набросанная довольно точными линиями, изображала опускающуюся вниз шахту. По какому-то принципу, В ней были расширения и пустоты, а посередине штольни вниз тянулась ветвистая конструкция, напоминающая резную серьжку, только очень длинную. Она протянулась почти до самого дна шахты. Я сразу вспомнил замысловатые детали, сложенные у кузницы. Сверху вход в шахту закрывала какая-то улитка. Странно, я же был возле ямы. Ничего такого там не видел. Потом установит Я растерянно рассматривал её, пытаясь решить задачку. И когда с улицы издалека донёсся рёв боевого рога, пазл вдруг сложился. Это же музыкальная труба. Заметив моё зарение, Макото сразу спросил: "Что это? Я вижу, ты догадался". "Похоже на какую-то акустическую систему", задумчиво сказал я. "Аку Что? В общем, донешь в эту трубу сверху" «И что-то будет?» «Как в дудку?» Лис непонимающе смотрел на меня. «И что будет?» «А я знаю!» Я пожал плечами. Судя по всему, какой-то звук. Мне попался один ноль, и он сказал, что тут собирается звать Пронзающего Миры. Даже в темноте было видно, как побледнел Макота. «А Пепа? Неужели это правда?» Едва прошептал он. «Да они с ума сошли!» Едва я произнес это, я вспомнил, ангел Халиэль, еще когда жила в моей голове, называла пепов червями, пронзающими миры. «Блин, и как у меня из головы вылетело!» «Это драм-идиот!» — шипел Макота. «Они тут все идиоты!» «Драм! Драм!» Имя разбойника сразу напомнило мне о мастере Жени, а ведь он тоже проболтался о Ревуне, что тут хотят его позвать. Но я был так напичкан ядом, все силы бросил на борьбу с ним, что не придал этому должного значения. И только теперь до меня дошли масштабы. Я, как сейчас, помнил этих титанов, прогрызающих пропасти в горах. Замывая в небеса, они поднимали клубы пыли до облаков, и с одним червем летел сражаться немалый отряд ангелов, а мы с Рычком стояли внизу, и просто смотрели на Армагеддон. Да после одного такого тут останется такая каверна, что весь шмелиный лес гинет. А что, сам по себе опеп, не может здесь прорваться? Взволнованно спросил я. В проклятых горах вон табунами летают. Лис смотрел на меня, как на пришельца. Так спокойно говорить о величественных созданиях, будто о стадии лошадей. Там край мира. «Теперь всё ясно», — волнуясь, произнёс Макота. «Ни в какую тенебру они яму не копают». Он так разволновался, что у меня проснулось чувство опасности. Кажется, любопытство человека опять сместилось в сторону нашего склада. Либо мы излучали слишком много эмоций, либо слишком разговорились. Снаружи опять послышались голоса, и в этот раз они не затихали. Отряды уже обыскивали... «Ближайшее помещение». Рыжий лис, поджав губы, деловито скатал свиток и сунул за пазуху. «Перед. Надо сообщить обо всём в соседние приораты», — сказал он. «Во что бы то ни стало». «А как ты?» договорить я не успел». Макота стрелой метнулся вон из помещения. Через миг я выбежал следом. Тут даже возмутиться не успеешь. Так быстро всё произошло. Я мог бы ему крикнуть, что следовало всё продумать, но под ногами уже шуршал гравий. Скалистая гряда, отделяющая деревушку, маячила впереди. Проверяющие отряды ушли, их тени мелькали в отцветах кузнец. Всего несколько секунд бега, но даже этого оказалось достаточно, чтобы нас заметили. Воздух прочертила несколько траекторий, засвистели стрелы. Макото либо не видел их, либо доверял мне. Я копьём отбил пару снарядов, летящих ему в спину. На скалон залетел словно пёрышко. Я был не так грациозен и чуть не достал до края, но передо мной мелькнула протянутая древко, и Лис рывком закинул меня наверх. Короткая пробежка по вершине, прыжок вниз, и над головой уже просвистели стрелы. Едва мы приземлились, как сразу прижались к скале, сливаясь с тенью. Три стремительных силуэта слетели вниз. В деревне нашлись еще трюкачи, способные одним прыжком преодолеть преграду. Вот только во владении оружием они оказались слабее. Двое упали от удара в спину, и лишь третий успел обнажить меч. Бедняга умудрился отбить удар Макота, но мое копье уже пробило ему горло. Его предсмертный хрип особо жутко прозвучал в ночной тишине. Тело зверя ещё не успело упасть, как лис прошипел. «А теперь бежать!» И припустил к деревьям. «Куда мы теперь?» «Я не отставал от него». «А к кому сможем пробиться?» Ответил лис. «Зигфрида хотят заманить в ловушку, поэтому стоит начать с него». В какой-то момент мне показалось, что мы ушли. Но когда вокруг стали валиться деревья, срезанные неведомой магией, я сразу понял. Везение кончилось. «Мак уже тут!» Макота едва успел пригнуться, как воздух над ним исказился, будто вихрь пролетел. Такой же чуть не рассек и меня. Я еле успел отпрыгнуть в сторону. Едва видимые завихрения, словно серюкины, разлетелись в разные стороны, срезая стволы, словно траву. Деревья падали, заставляя нас уворачиваться еще и от ветвей. Все вокруг закрыло, рубленная листва, и нам едва удавалось уворачиваться от магии. «Жалкие черви!» — донёсся звонкий женский голос. Голос звучал будто отовсюду, и некоторое время мы не могли определить, где наш противник. И не присядешь, не укроешься за стволом, воздушные лезвия быстро срубали укрытия. Мы кружились и прыгали, не давая противнику прицелиться. «Как посмели вы, жалкое зверьё, вторгнуться в мои владения!» — крикнула напавшая на нас женщина. Упавшее дерево открыло нам огромный валун, поросший мхом. Мы едва успели запрыгнуть за него, как укрытие, задрожало от ударов стихии и послышался надсадный треск породы. Но камень — не дерево, так просто не раскроишь. «Что это за баба?» — взволнованно спросил я. макота И сам смотрел удивлённо, поэтому только пожал плечами. Мы оба не ожидали, что таинственной третьей меры окажется женщина. Кто бы она ни была, но путь нам отрезала капитально. внезапный град ударов по камню прекратился. Раздался истошный виск, иголки-удары. с Сраной в невдомёк — это будет ей урок. Целый рот ты истребила, так и испробуй его силу. — Ты кто такой, жалкий червь? В голосе противницы послышалась истерика. «Это Буру!» — радостно крикнул Макота. Жук и незнакомка переругивались, послышался новый шелест магии и звонкие удары дубиной. Я не мог поверить в это, но, судя по звукам, зверь сражался с человеком почти на равных. «Говорил Жуков, не трожь, за дела свои умрёшь!» «Рогачам было суждено умереть!» «Такая моя воля, зверь!» Судя по всему, жук встретил именно ту, кто была повинна в смерти его рода. «Макота, нужно помочь Буру!» Прошептал я. «Втроем можно попробовать справиться с ней!» Макота поднялся, собираясь перемахнуть через камень. «Жучья честь не сломит ложь, слышу я пустой пир Раздался хлопок, и прямо над нами прилетела тень, врубилась в заросли, подмяв под себя несколько тонких деревцев. Через секунду оттуда вылез буру, стряхивая с себя листву и сплёвывая кровь. Он весело глянул на нас, махнул дубиной в сторону и выдал длинную речь. «Пчёлы и осы собрались, не пробьются волк и лис. Красный путь закрыт врагом, остаётся синий дом. Огонёк вас в чаще ждёт, жук прикроет ваш отход». И разбежавшись, Он перепрыгнул валун, снова кинувшись в битву с магом. В этот же момент раздалось едва слышное ржание из чаще Пламя был где-то там. Я выглянула за камня. Магия воздуха расчистила обширную площадку. Деревья были повалены, словно от удара метеорита. Посреди открытого места стояла женщина. Золотистые распущенные волосы будто светились в ночи, и мантия платья, скрывающая фигуру, подозрительно серебрилась под луной. Стало ясно, что это ткань с сельверитовыми нитями. Пока воздушница была занята, я глянул ее миру. Четвертая ступень человека, она не ниже приора Зигфрида. Буру прыгал вокруг нее стремительной тенью, пытаясь достать мага дубиной, но она легко отбивалась от удары воздушной магии. Орудие рогача все время натыкалась на невидимый щит, и уже самому жуку приходилось уворачиваться от встречных атак. Сразу стало ясно, что Буру долго не продержится. Вся его магия разбивалась об сельверит. Долго прятаться за камнем смысла не было, потому что ночь принесла крики зверей, спешащих из деревни на помощь своей хозяйке. Отсюда было хорошо видно насыпь, куда сваливали породу. Там маячили звери спускающийся по отвалу. Если они подоспеют... Плох тот разведчик, который неправильно расставляет приоритеты. Макота, дуй к Зигфриду. Я поморщился, пытаясь отбросить все сомнения. Но... Я знал, что лис будет спорить, но мои мысли уже тянулись в лес и звали пламя. А моя трусливая постась верещала, пытаясь достучаться до рассудка. Ну, Марк, ты это брось. «Не твоя эта война. Нашел бы свою первушку». Усмешка коснулась моих губ. А потом... Что потом? Вот оно мышление не зверя, но нуля. Но перед...» Макота пытался спорить, не видя от меня реакции, но я прорычал в ответ. «Давай, порхающий кот! У меня еще много дел в шмелином лесу. Дуй, пока не передумал, а я попробую помочь Буру». Пламя галопом летел к нам из чащи. Макота, поджав губы, кивнул мне и на полном скаку залетел на спину коню. Один лишь миг, и силуэтсадника растворился в лесной чаще. На всякий случай я бежал некоторое время следом, чтобы отрезать погоню, если вдруг кто надумает. А потом я круто забрал в сторону и побежал на перерез отряду. Где-то сбоку еще было слышно крики Буру, и женщины-человека. Судя по визгам, упрямый рогач изрядно попортил ее планы. Последний из рода действительно мог на говорить с третьей мерой, иначе бы уже валялся мертвым. «Жалкий звереныш, поди прочь!» Ночной лес принес ее возмущение. «Я Гелия, дочь великого Хродрика!» «Хродрик, Хродрик, а ведь знакомое имя!» Совсем недавно слышал его. Долбанный инфериор, что-то с памятью моею стало. Вспоминать было некогда, потому что через несколько секунд мои чувства засекли впереди живых врагов. Пока еще живых. «Какого?» — испуганный зверь не успел даже вытрщить глаза, когда я молнией вылетел на перерез и рассек ему горло. Убитый, судя по всему, был предводителем, потому как остальные испуганно сгрудились и вставились на тело. Отряд насчитывал около десяти воинов, но все испуганно таращили глаза на внезапную смерть. Не дожидаясь, пока не очухаются, я раскрутил в теле спираль, подчеркнув это взмахом копья над головой, а потом рыбанул по земле с криком «Унда-Интирам!» Зря они толпились. С каждым разом мое заклинание било все сильнее, будто оттачивалось. Щиты, клинки, оторванные конечности, полетели в стороны. Повезло тем, кто стоял за спинами соратников. Их сбило с ног, а тел. Четверых везунчиков отбросило далеко назад, и они заворочились пытаясь подняться. Но я давать передышку не собирался. Меня и самого чуть мутило от мощной магии. «Да один же!» — произнёс воин, который пытался подняться, опираясь на щит. За мгновение, покрыв расстояние до него, я отбил подставленный меч и пнул прямо в щит. Кованный край прилетел по зубам бедняги, хрустнула челюсть, но я уже толкнулся от него и прыгнул к следующему. Тот поднял лук, пытаясь наложить стрелу, но острие его копья перерезало тетиву и воткнулось в грудь воину. Сбоку мелькнула молния. Церкающий под луной клинок летел мне в голову, и я на пределе возможностей стал уворачиваться от атаки мечника. Копьё всё ещё торчало в груди лучника, не успеть вытащить. Одновременно ещё один сигнал опасности ударил в спину, и мне пришлось упасть совсем пластом. Прошелестел воздушный вихрь, и мечника просто разделило на две половины. «Зверьё! Вы заплатите за дерзость!» Я перекатился в сторону и вскочил. Женщина-маг, назвавшаяся Гелией, успевала сражаться из Буру и посылать в мою сторону заклинания. Мой взгляд упал на копье, срезанное посередине древка «Ну что за непруха?» «Дерьмо нуляче!» — вырвалось у меня. «Да!» Сзади закричал четвертый зверь, опускающий топор мне на голову. Я чуть подвинулся, повернулся, пропуская лезвие вдоль лопаток, а моя вытянутая рука уже перехватила древко. Дернув воина на себя, я ладонью врезал ему в подбородок. Руки зверя обмякли, топор оказался у меня, а потом блестящая дуга закончила свою траекторию в его плече. И снова пришлось прыгать в сторону. Тело зверя не успело упасть, как воздушный вихрь отделил от него добрую половину. Брызнула кровь, и ее тепло на моей щеке намекнуло, что с этой гелией... Надо что-то делать. «Фу, Кафрана!» Беззубый щитоносец налетел на меня сзади, шибив с ног. Включились мои земные навыки по борьбе. Оттолкнувшись ногами, я добавил нам обоим скорости и выгнулся, прижав голову груди. После кувырка я оказался сверху, спиной на противнике, но зверь схватил меня сзади за шею и начал душить. Я заработал локтями и головой, пытаясь выбить ему последние зубы. И тут в меня полетели светлячки. Это заметно прибавило сил, я просто оттолкнул его руку, а потом, развернувшись, сам схватил противника за шею. Он не сразу понял, что наши роли поменялись. Но я вогнал силу земли в тело, пропустил ее сквозь пальцы, и позвонки зверя хрустнули от сдаивших шею тисков. Я вскочил, осматривая поле боя. «Ни одного копейщика, зверье пустое!» Мечники сраны. Схватив ближайший клинок, я поспешил на помощь к Буру. Рогач находился в совсем незавидном положении. Он покачивался в паре метров над землей, и дубина в его руках уже не было. Гелия схватила его воздушную ловушку, и Буру пытался вызвать протыкающие пики под ее ногами. Но земная магия была противницей нипочем. Каменные острия вытянулись из земли, Да так и застыли, и она грациозно стояла на них, как эквилибрист. Женщина повернулась в мою сторону. Прекрасная блондинка, золотистые волосы, совсем как у Зигфрида. Грациозное движение рукой, и в мою сторону отправились три воздушных сюрикена. Моему чутью на опасность пришлось решать задачу с тремя переменами. В конце концов, я просто повернулся боком, вытянулся по струнке, как по стойке смирно. И вихри пронеслись совсем рядом, повеяв в лицо смертельным дыханием. «Ловкий малый», — усмехнулась Гелия, продолжая держать Буру в вихревой ловушке. Я только сейчас заметил, что жук хватает ртом воздух. Я лишь один раз сражался с зверем-воздушником, это было в подвале дома полуночной тени. Вокруг головы Буру также просто откачали воздух. «Ловкачи зачастили сюда в последнее время», — прошипела противница. «Всё суют носы свои звериные». Надо было что-то делать, ведь синее лицо Буру намекало, что он долго не продержится. Мысли лихорадочно заметались, пора было уже включать мозги. Тут одной силой ничего не решишь. Эта гелия переломит меня, не глядя. «Ты что за баба?» — спросил я остановившись в десятке шагов. «Дерзкий зверь, зная свое место!» «Хродрик, Хродрик!» Голова работала, пытаясь собрать цепочку. «Она Гелия, дочь Хродрика. Голубые глаза, волосы золотистые, как у Зигфрида, а в лице — неуловимые черты Мейнарда. Я вот думаю, отрезать ему голову или раздавить, как жука?» Задумчиво произнесла она. «Ну точно! Этот Хродрик — тот старший брат синего приора, который преклонился перед бездной. Три брата-акробата, сыновья демона вот она!» «Так-так, да у нас тут целый семейный подряд!» Что-то изменилось в моем взгляде, и Гелия в недоумении подняла бровь. «Ты знаешь меня, зверь?» «Привет от дяди Зигфрида!» Я небрежно махнул рукой. Сказать, что она удивилась, это мягко выразиться. Ее лицо вытянулось, и глаза так округлились, будто сама смерть за ней пришла. «Отпусти жука, дрянь!» — сладко произнес я. «Иначе тебя ждет судьба дедушки, вот она!»